Глава 17. Бывший издатель Хорс Шмидт ни в какие штаты не вылетал и никуда не пропадал. Инспектор Миллер выяснил это за какие-нибудь полчаса, как только явился утром на службу. Не был он также женат ни на какой русской. Его жену звали Ева Шмидт, урожденная Саутер, и работала она медицинской сестрой. Издательство свое он закрыл и выставил на продажу, Свою двухкомнатную квартиру в Мюнхене сдал жильцам, а сам отправился жить на покое в собственном доме в городке Варнгау. Инспектор подошел к большой карте Баварии на стене кабинета и увидел, что городок Варнгау находится примерно где-то на середине между Блаукирхеном и Тегернзее. Найти его телефон было делом трех минут. И вот уже густой баритон ответил ему. — Хорс, Шмидт. «У аппарата». Инспектор представился и предложил господину Шмету выбрать удобное время для посещения Мюнхенской криминальной полиции. «У нас возникло несколько вопросов, связанных с одним трагическим происшествием, случившимся в городе Блаукирхене, и, возможно, вы могли бы оказать полиции помощь в расследовании этого дела?» «Я готов ответить на любые вопросы полиции». «Можете назначить мне любое время. Я на пенсии могу прибыть, когда вам будет угодно. Благодарю вас, господин Шмидт. В таком случае приезжайте сегодня и желательно до обеда». «Незамедлительно выезжаю», — ответил законопослушный господин Шмидт и повесил трубку. Миллер тотчас перезвонил Апраксиной. Хорст Шмидт говорил со мной без малейшей тревоги в голосе, как и подобает уверенному в себе и хорошему гражданину при разговоре с полицией. «Ну-ну», — ответила Апраксина, — «в таком случае я выезжаю тоже». Через полчаса она уже входила в кабинет Миллера. «Так вы говорите, этот Шмидт не выказал ни малейшего волнения? Интересно. Но я рада, что мы его наконец увидим». «Нашли чему радоваться», — проворчал инспектор. «Я просто предвкушаю встречу с издателем кровопийцы, который так нещадно эксплуатировал нашу птичку и несчастную Наталью Беляеву. Вы представляете, он даже норму для Марго Перрис установил не меньше десяти страниц в день. Он выпускал в год по пять ее книг, а теперь вдруг закрыл свое издательство и даже не счел нужным предупредить ее. Очень мне любопытно взглянуть на этого типа». Этот тип явился минут через двадцать после Апраксиной и оказался именно таким, как его описал Георгий Бараташвили. Высокий, представительный, даже скорее полный старик, явно бывший блондин с ничем не примечательным заурядным лицом, в прекрасно сшитом сером костюме, с подобающим серьезному визиту скромным черным галстуком. «Чем я могу быть вам полезен, господин инспектор?» Спросил он, удобно и основательно усаживаясь в предложенное кресло. Инспектор разложил перед ним пачку фотографий молодых женщин. «Посмотрите, господин Шмидт, не попадется ли вам среди этих фотографий знакомое лицо?» Хост Шмидт спокойно взял фотографии и стал неспешно перебирать их одну за другой. Остановился, пригляделся и уверенно сказал «Вот эту девушку я знаю очень хорошо. Это Наталья Беляева. Она работала в моем издательстве». «Работала в прошлом?» «Да, она уволена. Издательство мое закрыто, все сотрудники распущены, а дело я продаю». «Когда вы уволили Наталью Беляеву?» «Месяц назад. Она долго работала у вас?» «Не могу вам точно сказать, но это можно будет выяснить. Разве не вы ее принимали на работу?» «Нет. Издательство «Анкер» досталось мне в наследство от моего погибшего в автокатастрофе сына вместе со всеми сотрудниками и авторами. Я хотел сохранить дело в память о сыне, но, вы это оказалось мне не по силам. Возраст, знаете ли? «Вы знаете, что Наталья Беляева иностранка, русская?» «Да, она мне говорила об этом. У нее было разрешение на работу?» «Надо полагать, было, раз она работала официально. Но, по правде сказать, я не проверял сотрудников, перешедших ко мне от сына. Она была замужем? Это мне неизвестно. Но жила она в квартире одна. Почему вы так уверены в этом? Да потому что иного я бы не потерпел». Миллер и Апраксина ошеломленно уставились на Шмита. Он пояснил, «Ведь это я сдавал ей квартиру? Сам я живу с женой Варнгау». А четырехкомнатная квартира в Мюнхене досталась мне от сына вместе с Натальей. Она занимала в ней одну маленькую комнату и вела хозяйство сына. Квартира была нужна и мне, пока было живо издательство. По делам мне приходилось иногда оставаться в Мюнхене на два-три дня, а порой нужно было принять авторов в непринужденной домашней обстановке. И я оставил все так, как было заведено у сына. Наталья платила вам за комнату? — Нет, конечно, она же следила за квартирой. — Когда она покинула вашу квартиру? — Месяц назад, тогда же, когда прекратила работу у меня. — А куда она переехала из вашей квартиры? — Я не интересовался. — Она работала у вас наборщицей? — Да, она делала компьютерный набор. — И сколько вы ей платили? — Пять марок с листа. — Она хорошо работала? — Плохо. Даже очень плохо. Набирала медленно и делала массу опечаток. Мне неоднократно приходилось слышать нарекания моих авторов на то, что корректуры из-под ее рук выходили в безобразном состоянии. От Марго Перес тоже? — спросила Апраксина. — О, вы знаете книги нашего ведущего автора? — Хорст Шмидт расцвел. «Это так приятно узнать, что в полиции читают Марго Перес, лучшего автора издательства «Анкер». «Жаль, что ей теперь придется искать другое издательство», — заметила Праксина. «Да ну что вы!» — благодушно возразил Шмидт. «Уже несколько человек выразили заинтересованность в приобретении моего издательства». И все как один интересовались, можно ли будет перезаключить контракт с писательницей Марго Перес. Если уж говорить честно, то на ее-то книгах и держалось все дело. «Ну, поскольку за Марго Перес можно не беспокоиться, давайте вернемся к Наталье Беляевой», — сказал инспектор. «Где она сейчас находится, господин Шмидт?» — А вот этого я вам сказать не могу, поскольку не имею о том ни малейшего представления. — Кстати, она как-то говорила, что намерена перебраться в Америку, так что, возможно, ее нет в Германии. — Мы с ней хорошо простились, я дал ей значительную сумму на то время, когда она подыщет себе новую работу — две тысячи марок. — Неплохое выходное пособие, согласитесь. — Да, неплохое. — И больше вы с ней не встречались. — «Нет». А с Миллером переглянулись, но Шмидт вдруг продолжил. «Простите, нет. Я ошибся. Однажды мы с ней встретились совершенно случайно на платформе электрички в Блаукирхене. Я уже почти свернул дела с издательством и как-то в субботу утром приехал из Мюнхена на электричке в Блаукирхен». Там я должен был пересесть на местный поезд, чтобы ехать в Арнгау. А она ждала электричку в Мюнхен. Мы, естественно, поздоровались и немного поговорили. Вот тогда-то она мне и сказала, что собирается лететь в Нью-Йорк. Да, точно, именно в Нью-Йорк. Я пожелал ей удачи на новом месте, ну, но вот, собственно, и весь разговор. Я торопился, мне еще надо было до прихода поезда сделать кое-какие покупки. А когда это было? «Когда это было?» «Погодите!» А Праксина и Миллер напряженно ждали ответа. «Ах, да! Это было в субботний день. Это я помню совершенно точно. А вот число... Ну, в одну из суббот в начале июня, либо в первую, либо во вторую. А что, это разве имеет значение?» «Да, господин Шмидт, имеет. В субботу, 5 июня, Наталью Беляеву нашли мертвой в магазине «Парадис». «Какой ужас! Нет, вы не шутите? Какие могут быть шутки? Боже мой! Это ужасно! Я ведь в ту субботу тоже был в Парадизе. Расставшись с Натальей, я как раз и пошел в Парадиз, чтобы купить там средства от розовой тли по поручению моей жены. Но как же так? Ведь она определенно сказала мне, что ждет электричку на Мюнхен. Не понимаю». Такая молодая женщина, полная жизни и планов на будущее. А что с ней произошло? Какой-нибудь несчастный случай? Ее нашли мертвой в бассейне, в таком маленьком декоративном прудике. Вы хотите сказать, инспектор, что она утопилась? Нет, ее определенно задушили, а уже потом бросили в пруд. Какое злодейство! Надеюсь, убийцу уже нашли». — Пока нет. Потому-то мы и допрашиваем вас, господин Шмидт. — Простите, но не хотите ли вы сказать, что допрашиваете меня в качестве обвиняемого? — Ну что вы, конечно, нет. Обвиняемых допрашивают соблюдением всяческих формальностей, мы с вами ведем беседу как с одним из возможных свидетелей, причем очень важных. Возможно, кроме... «Вас, живой Наталью Беляеву, в тот день видел только ее убийца. Пока же убийца не найден и преступление его не доказано, подозреваемыми можно считать всех, кто так или иначе был связан с Натальей Беляевой». «И особенно это касается тех, кто видел ее в день смерти». «Спокойно, но очень серьезно», — сказал господин Шмидт. «И поэтому я должен кое-что добавить». Я вспомнил одну деталь, которая может оказаться полезной для следствия. Когда я увидел Наталью Беляеву на платформе вокзала блау она была не одна. С ней рядом стоял молодой человек, и они о чем-то разговаривали. Потом он ушел, а Наталья увидела меня и подошла ко мне. И если я не ошибаюсь, а у меня, к сожалению, скверная память на лица. Этого человека я когда-то знал. Это некто Георгий Бараташвили, он тоже иммигрант из СССР. О, эти иммигранты, от них всего можно ожидать. Спасибо, господин Шмидт, это действительно очень важное сообщение. Ну что ж, я благодарю вас за готовность с нами сотрудничать. Если вы нам понадобитесь, я еще раз вызову вас. Пожалуйста, пожалуйста, всегда к вашим услугам. Шмидт вежливо попрощался с инспектором за руку, коротко кивнул Апраксиной, которую явно принял за секретаршу, и удалился походкой удрученного, но исполнившего свой долг законопослушного гражданина. «Вы ему поверили?» — спросила Апраксина. «Да. Меня более всего убедило, что он не стал скрывать своей встречи с Натальей Беляевой в день ее смерти. И даже очень деликатно...» и только в самом конце навел нас на подозрение относительно Георгия Бараташвили. Вся история его взаимоотношений с Натальей Беляевой выглядит совершенно иначе, чем это представляется из рассказа Татьяны Беляевой. «Я думаю, что вся история с немецким мужем была с самого начала выдумана Натальей Беляевой. Или это был кто-то другой, а не Хорс Шмидт?» «Да, очень возможно», В этот момент зазвонил телефон. «Миллер?» «Здравствуйте. Фройлен Коган. Рад вас слышать». «А найти ее очень просто. Она в данную минуту как раз находится в моем кабинете. Передаю трубку». «Это вас, графиня». «Звонила Анна». «Елизавета Николаевна, я звоню вам все утро, а вас нет дома». «Наконец я догадалась позвонить инспектору Рудольфу Миллеру. Помните, вы мне давали его телефон?» Апраксина вспомнила, как она складывала в трое бумажку с телефоном Миллера. «Так вот, Елизавета Николаевна, вчера вы забыли у нас фотографию старика, которую показывали Эльжбете. Вы помните, о какой фотографии идет речь?» «Да, конечно». Апраксина насторожилась, успев шепнуть Миллеру – Похоже, моя предусмотрительная рассеянность принесла плоды. Сегодня утром бабушка Нина увидела ее. Она знает этого человека. Она даже знает его имя. Мы тоже его знаем, Анна. Но вы не знаете, что это муж сиделки, которая замещала меня во время моих отпусков и выходных. Апраксина с возгласом «Простите, Анна!» швырнула трубку на стол и бросилась вон из кабинета. — Алло, фройлен Коган, что это вы такое сказали графине, что она побежала, как ошпаренная? Анна повторила инспектору, сказанное Апраксиной. Миллер аккуратно положил трубку на аппарат и бросился вслед за графиней. Столкнулись они уже во дворе криминальной полиции. Апраксина под руку вела назад господина Шмидта. «Что случилось, господин инспектор?» — добродушно спросил Шмидт. «Знаете, я чуть не сбил сейчас вашу сотрудницу. Я уже выехал за ворота, и тут она вдруг бросилась прямо под колеса моего автомобиля. Нельзя так рисковать, дорогая госпожа. Еще не хватало мне стать причиной гибели полицейского работника». «Ничего, ничего. Она бы обязательно увернулась в последнюю секунду». — Господин Шмидт, я попрошу вас вернуться ненадолго в мой кабинет. После вашего ухода я вспомнил, что забыл задать вам еще один очень важный вопрос. — Возраст, память, уж простите! — Ничего, ничего, я понимаю. Все трое вернулись в кабинет. — Извините нас, господин Шмидт, и главным образом меня, неуклюжую старуху, — сказала Апраксина. — Я напугала вас, бросившись под вашу машину. «Ах, ну что вы! В конце концов, вы рисковали жизнью при исполнении служебных обязанностей!» «Вот именно», — сказал инспектор Миллер. «Кстати, я забыл представить мою сотрудницу, госпожа графиня Праксина, консультант и переводчик». «Очень приятно». «Господин Шмидт» — сразу же наехала на него Праксина. «А мы ведь забыли спросить вас о вашей жене». «Как вы полагаете, она сможет подтвердить, что в тот день вы принесли просимое ею средство от розовой тли?» «Нет, не сможет», — хохотнул Шмидт. «Дело в том, что я не смог определить, какое именно средство она имела в виду, и поэтому не купил никакого. Пришлось ей через несколько дней самой ехать в Парадисы и купить, что нужно». «А, ну, с мужьями это чаще всего так и случается». «И все-таки мы обязаны внести в протокол сведения о вашей жене. Что вы нам можете рассказать о ней?» «О Еве? Ну, о своей Еве я мог бы рассказать не меньше, чем о дама своей!» Господин Шмидт опять коротко хихикнул. «Дело в том, что мы женаты уже 30 лет. Она высоко квалифицированная медицинская сестра». Работает в крупном санатории для нервных больных на Тегернзее. Отличная хозяйка, преданная супруга. Вот только детей у нас нет и никогда не было, к сожалению. Ну, я мог бы много хорошего о ней сказать. Но я не знаю, что еще может быть интересно полиции. Спрашивайте. У вашей жены есть еще какой-нибудь дополнительный заработок, кроме работы в санатории? — Да, есть. Иногда она прирабатывает сиделкой в частных домах. — Она работала сиделкой в доме княгини Махарадзе в Блаукирхене, спросил инспектор. — В доме покойной княгини Кето Махарадзе, — поправил его Шмидт. — Ее убили. Эта ужасная история всполошила всю округу. Княгиню Кето Махарадзе знали все, как до этого знали ее знаменитого мужа, профессора-окулиста Вахтанга Махарадзе. «А что это за история с убийством?» — спросила Апраксина. «Расскажите, пожалуйста». «Как? Вы не знаете?» «Удивительно. Впрочем, этим, видимо, занималась местная полиция. Княгиня Кито Махарадзе, в доме которой работала иногда моя Ева, однажды утром нашли задушенной в собственной постели, и нашла ее моя жена. «Ой, эти русские!» Ева была буквально в шоке. Она несколько дней не могла прийти в себя и поклялась больше никогда не соглашаться на работу в иммигрантских домах, хотя бы ей платили там золотом. «Вы не помните, когда случилось это чудовищное преступление?» «Еще бы мне не помнить. Это было...» «Да, чуть больше недели тому назад, в пятницу. Утром моя жена отправилась к княгине, чтобы сделать ей массаж». Обычно она возвращалась к обеду, но в тот день вернулась через пару часов после ухода. Точно не помню, но я уже встал. Я немного лентяй, могу в этом признаться. «Евиного будильника я не слышу. Мы, старики, спим в разных спальнях, простите за такую подробность. Поэтому я позволяю себе поспать подольше, особенно с тех пор, как ликвидировал издательство». Словом, Ева вернулась, когда я уже встал, и лица на ней не было. Представьте, что было с моей бедной женой, когда она вошла в спальню княгини, чтобы помочь ей с утренним туалетом, и застала окоченевший труп. Ева говорит, что это было ужасное зрелище. «Ваша жена не говорила вам, кого она подозревает в этом преступлении?» «Она об этом твердит постоянно, даже успела уже порядка мне надоесть». И кого же она подозревает? Слуг, служивших в доме княгини и уволенных ею. Она их попросту вышвырнула на улицу. Они все, как подозревает Ева, служили у нее без разрешения на работу. Кто-то капнул на нее, или ей самой что-то такое показалось, но она испугалась и всех уволила. Но они ей отомстили. «Эмигранты!» — А на допросе в полиции Блаукирхена ваша жена сказала, что у нее ни на чей счет нет подозрений. а, -а, -а так вы все-таки в курсе, — почти торжествуя воскликнул Шмидт. — Я почему-то так и подумал, что не может быть, чтобы вы не знали о таком страшном преступлении. Нет, — Нет-нет, я не в претензии, не подумайте, я понимаю, у полиции свои методы. «Как вы думаете, почему ваша жена ничего не сказала полиции о своих подозрениях относительно слуг?» «О, надо знать мою Еву!» — улыбнулся Шмидт. «Моя жена большая формалистка, и поскольку у нее не было никаких конкретных доказательств, она не стала выказывать свое личное мнение, основанное лишь на женской интуиции и догадках. Но я могу вам сказать, господа, что моя Ева очень неплохой психолог». Долгие годы работы с нервными больными в санатории развили в ней это качество. — Редкое и ценное качество, — заметил инспектор. — Нам придется еще раз допросить вашу жену, господин Шмидт. Как вы думаете, она сейчас дома? — Я мог бы позвонить домой, и выяснить это. — Вот телефон, пожалуйста. «Я могу предупредить Еву, что ее хотят посетить господа из полиции по поводу смерти княгини Махарадзе, так сказать, морально ее подготовить?» «Ну, почему бы и нет», — пожал плечами Миллер. «Мы ведь ни в чем не подозреваем вашу жену, а просто хотим уточнить ее свидетельские показания». Господин Шмидт застал жену дома. «Ева, как хорошо, что ты никуда не ушла». Я звоню из Мюнхенской криминальной полиции. Да, меня допрашивали. А теперь два сотрудника полиции хотели бы побеседовать с тобой относительно твоих подозрений по поводу слуг княгини. Да, конечно, это я им сказал. Ева, в полиции сами разберутся, фантазии это пустые подозрения или что-то более серьезное. Уж на этот счет ты можешь не волноваться, здесь люди опытные. Так что будь дома, никуда не отлучайся». «Благодарю, господин Шмидт», — сказал Миллер. «Вы можете подождать нас в своей машине. Мы соберем бумаги и двинемся в путь». Хорст Шмидт поднялся и вышел из кабинета, по-прежнему спокойный и добродушный. «Ну и что вы скажете, графиня?» «Ничего не скажу, пока что». «А я скажу, что мы, кажется, окончательно запутались». так этот Шмидт, оказывается, вовсе не был женат на нашей русалке, и придется нам искать ее мужа где-то в другом месте. С другой стороны, он как-то уж очень близко с ней связан. Ужасно, что из Советского Союза приезжает теперь столько разношерстной публики, что с русской эмиграцией уже не так просто разобраться, как прежде, когда она шла на Запад редкими волнами. Теперь это уже не волны, а прямо какое-то наводнение, «А еще ужасней, что у нас нет никаких контактов с русской полицией». «Милиция, инспектор», — поправила его Апраксина. «А вы подали мне интересную мысль. Собирайте бумаги. А я пока сделаю один звонок». Она полистала записную книжку и нашла нужный номер. «Вы хотите звонить прямо в СССР, графиня?» «Нет». «Это номер общежития для беженцев. Телефон дежурного». «Поговорите с ним вы, инспектор. Скажите, что нам срочно нужна Татьяна Беляева из 418 номера». Инспектор так и сделал. Им пришлось ждать не менее десяти минут, пока дежурный доставил Татьяну к телефону. Услышав ее голос, инспектор передал трубку Апраксиной. «Таня, это говорит Елизавета Николаевна, у меня срочный вопрос». «Вы не знаете, каким образом выходила замуж ваша сестра? Процедура заключения брака проходила в немецком консульстве или в ЗАГСе?» «А что это за учреждение?» «Понятно. А вы присутствовали при этом?» «Нет. Жаль. Я понимаю, что это всего лишь официальная регистрация. Спасибо, Танечка, и пока, до свидания». Так вот, инспектор, брак был заключен в скромном советском учреждении типа мэрии. Доступа мы туда, конечно, не имеем. Ну что ж, не будем заставлять господина Шмидта слишком долго ждать. Пойдемте, инспектор».